Глава десятая. Анабель Я покачивала Генри, рассматривая милые черты лица. Наблюдала за тем, как он причмокивал, иногда останавливая на мне внимательный взгляд карих глаз. Малыш вызывал такой трепет внутри, что я была готова плакать каждый раз, как видела его, потому что просто не справлялась с эмоциями. Вот и сейчас он засыпал. Я держала его на руках, глаза слезились, а дыра в груди затягивалась. Мартина сидела на балконе, попивая Просекко и дымя сигаретой. Было довольно трудно приучить ее выходить на балкон и не курить при Генри. Она привыкла жить одна, по своим правилам. Наверное, трудно перекраивать свои привычки, но ее никто не спрашивал. Впрочем, я все же радовалась, что она смогла приехать. С Мартиной проще получалось справляться и с тяжелыми мыслями, и с малышом, и признаться с жизнью. Уже три недели она находилась рядом, подсказывала, возилась с Генри, когда я чувствовала себя, как едва живая чайка, давала свободное время и даже отпускала погулять к морю, пока сама успокаивала малыша. Уже три недели я звалась матерью. Прошло три недели с тех пор, как Хорхи сидел рядом со мной на кровати, глупо шутил и уворачивался от моих вопросов. Три недели с тех пор... Как он ушел и так ничего и не сказал. Конечно, и не обязан был, но, черт возьми, хотелось снова ощутить ту легкость, увидеть краски жизни. Я встряхнула головой, надеясь, что он хотя бы жив, опустила Генри в кроватку. И вернулась к холсту, на котором расцветало маковое поле. Но мне не дали даже взять кисти в руки. Телефон зазвонил. Я ответила, прижав его плечом к уху. «Привет». На том конце провода раздался уставший голос Лу. «Я сегодня не заеду, вчера кое-что произошло». «Что-то серьезное?» — поинтересовалась я, перемешивая несколько цветов в палитре. Луиза вздохнула и неуверенно заговорила. «На Хорхе напали». Я вздрогнула. Кисточка выпала из пальцев, мазнув по паркету синей красной краской. Я уставилась на залив, виднеющийся из окна. Утреннее солнце рисовало на нем ярко-голубые тона. Красивая бы вышла картина. Я зажмурилась, отворачиваясь от Мартины. «Он жив?» — почти шепотом спросила я, поднимая кисточку с пола. «Что?» — переспросила Лу. «Конечно жив. Немного потрепан. Сегодня мы забрали его из больницы. Вечером навестим. Ничего опасного». Сердце медленно успокаивалось. Я выдохнула, уселась на диван, пытаясь усмирить воображение. «Хочешь съездить к нему?» — ненавязчиво предложила девушка — а я была почти уверена, что сейчас на ее губах расцветала заигрывающая улыбка. «Нет», — припечатала я, прикусила губу, думая, что звучало слишком резко. «Не думаю, что это уместно. Да и зачем? Он всего лишь пару раз меня подвез». «Да», — протянула она с явной усмешкой, — «он всего лишь чуть не принял у тебя роды, довез до больницы и сидел с твоим ребенком целые сутки, чтобы ты могла поспать». При таком раскладе стало даже стыдно. Ну, как всегда, оказалась права. Резала чертову правду, не щадя чувства других. Да издались кому-то эти чувства. Даже если бы захотела, как бы я объяснила Мартине, тете моего мертвого мужа, что я собралась к парню, который вроде как друг? Имела ли я вообще право на то, чтобы жить дальше, вот так волноваться за кого-то, срываться к нему? Но разве друзья не для этого нужны? Как бы к этому отнеслась Мартина? Вряд ли бы ей понравилось то, что я так легко отпустила прошлое. Я едва сдержала слезы. Слишком много вопросов наполняло голову. Хотелось бы мне ничего не решать, ни о чем не переживать, не думать о других. Но такой роскоши у меня не было. Я скупо попрощалась с Лу, а она в ту же секунду прислала сообщение с адресом и короткое «Если что, мы приедем в пять» и смайлик с ухмылкой. «Чертова Лу!» Мне сунула телефон в карман поднялась с дивана, замечая внимательный взгляд Мартины, которым она одарила меня. Щеки покрылись краской, уши загорелись. Наверное, я сейчас походила на помидор. «Что-то случилось?» — спросила она. Я кивнула. «На друга арона вчера напали». «И почему Лу рассказывает тебе об этом?» «Она же моя подруга», — оправдалась я. Весь вид Мартины буквально кричал о том, что она не верила ни единому моему слову. Впрочем, я бы тоже не стала себе верить. «Ладно, это тот парень, который был в больнице», — сдалась я. «Хуже уже вряд ли будет». «Симпатичный?» «Наверное. И почему ты еще здесь?» «Что?» «Милая, ты уже три месяца вдова, ты родила ребенка, а этот парень сидел рядом с тобой в роддоме, пока я не пришла. Не знаю, что между вами, но если он серьезно пострадал, то правильно его навестить. Не мне же тебя учить?» «Но так нельзя». «Я не заставляю тебя выходить за него замуж. Я просто сказала, что если тебе нужно, ты можешь уйти. Я пригляжу за малышом». «Я о таком и не думала», — возмутилась я, сложив руки на груди. «Боже, мы просто друзья». «Я рада, что ты не кидаешься во все тяжкие, Аннабель», — вдруг серьезно проговорила Мартина, заставляя и меня отбросить смущение. «И рада, что у тебя появились друзья. Они на то и нужны, чтобы разделять радость и скрашивать тяжелые дни». «Спасибо. На самом деле, это меньше из всего, что я могла придумать. Мартина делала для меня слишком многое. От нее всегда веяло материнской заботой. Хотя я уже никем для нее не являлась, она все равно была здесь, даже не стала задавать вопросов или превращать присутствие Хорхе в пошлость. Она не стала осуждать. Я наспех собралась, пока Мартина наблюдала за моим бегом по квартире в поисках нужных вещей. Женщина будто читала меня насквозь, буквально проникала в самую сущность, раскладывая там все по полочкам, которые потом нужно будет разобрать. «Если Генри проснется, звони. Я сразу же приеду. Кури только на балконе и, пожалуйста, не выпей всю бутылку». Уже в дверях напутствовала я, ощущая, как тяжесть ложится на плечи. Я не знала, насколько оставляю Генри, и от этого становилось неуютно. «Если ты сейчас же не уйдешь, я вытолкну тебя», шуточно прикрикнула Мартина. Я не стала проверять достоверности ее слов. Выплыла в подъезд, оттуда забралась в такси и назвала адрес. До сих пор не верилась в то, что я творила. Боже, я ненавидела спонтанность, ненавидела незваных гостей, а сейчас сама стала такой. Вмиг захотелось вернуться назад. Но я зацепилась за слова Лу. Он мог уйти, оставить меня на попечение врача, но все же остался. И остался, когда я попросила. Так почему я не могла сделать хоть в половину что-то похожее? Интересно, почему Хорхе с его возможностями и положением жил в таком ужасном районе? Неужели выручка клуба не покрыла бы жилье в нормальном, более безопасном месте? Мужчина за рулем рассмотрел меня через зеркало заднего вида, будто нечасто подвозил в этот район города одетых, трезвых и, на первый взгляд, адекватных людей. Я протянула ему несколько купюр, молча вышла из машины, и прошмыгнула в подъезд. Через несколько лестничных проемов я стояла около неприметной двери. Может, еще не поздно уйти? Я встряхнула волосами, выдохнула и все же постучала. С той стороны раздалась отборная ругань, послышались тяжелые шаги. Дверь со скрипом открылась. На пороге замер Хорхе. Без футболки, с оголенным торсом. Плечо оказалось перебинтовано, по коже расходились синяки. Я отвела взгляд. Боже! Все до комичного напоминало сцену из немого кино и недавнее прошлое. Только вот теперь в растерянности в дверном проеме стоял он, а неуверенно топталась в подъезде я. И я понимала его желание тогда поскорее уйти, поэтому шагнула назад. «Только не говори, что сейчас молча уйдешь», — заговорил Хорхе. «Я увидела, что ты жив, этого хватит». Он, не говоря ни слова, открыл дверь пошире и отступил в темноту квартиры. Я расценила это как приглашение и вошла в небольшой, точнее, крошечный коридор. Мы едва помещались в нем вдвоем, поэтому Хорхе остановился на входе в гостиную в оливковых цветах. Признаться, эта квартира олицетворяла все происходящее в районе. Она буквально была самым ярким его отражением. И я искренне не понимала, почему Хорхе, который воротил миллионами, жил здесь. Вопрос об этом едва не слетел с моего языка, но я вовремя заткнулась. Пусть из нас двоих он городит бред. хорхи прихрамывая, двинулся в сторону кровати. Маленькая односпальная кровать была почти единственной мебелью в комнате. Я смотрел на широкую спину, покрытую синяками, до тех пор, пока хорхи устало не плюхнулся на подушке. Я села в его ногах, бесстыдно разглядывая синяк под глазом, разбитую губу и взъерошенные волосы. Казалось, в этом и был весь хорхи в безрассудстве, в безумии, глупых шутках и ситуациях. Но было ведь и что-то еще. То, что держало его около Аарона, заставляло тепло отзываться о Луизе, нежно разговаривать с маленьким Генри со мной. «Меня должны были избить, чтобы ты пришла», — разорвал тишину Хорхе. «Почему ты сам не пришел?» «Я собирался», — протянул он загадочно. «Но споткнулся о чей-то кулак, и теперь я здесь», — усмехнулся Хорхе. Затем серьезно осмотрел меня, словно сканер. «Просто шучу. Знаю, что после такого тяжело куда-то ходить. То есть я, родив всего три недели назад, тебя опередила? А что бы сказала Мартина?» «А есть о чем?» — выгнула бровь я. «Мы ведь друзья». Он утвердительно кивнул. Что-то внутри кольнуло. Неловкость казалась осязаемой, словно мы встретились впервые. «Мне нужно переживать о том, что я в унизительном состоянии». Я отвлеклась от мыслей, натянуто улыбнулась и, подначивая, спросила, «То есть тогда я все же была в унизительном состоянии?» Хорхи вдруг стал серьезным, подался вперед, брови сошлись на переносице, а с губ слетел тихий стон боли. Я замерла, вглядываясь в карие глаза. «Нисколько». Прошептал он, а его пальцы нежно скользнули на мою щеку. Я прикрыла глаза, нагло наслаждаясь этим мгновением. «Нельзя». Это совершенно точно неправильно, но я чувствовала тепло его касаний, нежность и внимательный взгляд. Я поймала себя на мысли, что почти не дышала, боясь, что момент исчезнет, если хоть капля воздуха попадет в легкие. Хотелось, чтобы время остановилось, чтобы вся жизнь остановилась. Я открыла глаза, и еще несколько секунд мы просто смотрели друг на друга. В этот миг чувствовалось столько интимности, что ни один секс не заменил бы этого. Если бы я немного подалась вперед, а он наклонился, мы легко могли бы поцеловаться. Вот только от этой мысли что-то внутри ёкнуло, перевернулось и затянулось тугим узлом. О чем я только думала? — Тогда ты тоже нисколько не унижен, — тихо проговорила я. Хорхе убрал руку, растягивая губы в язвительной усмешке. — Всего лишь с трудом стою. — Ну, не все же мне унижаться? — то есть все-таки я в унизительном состоянии. Если ты будешь цепляться к словам, мы будем задавать этот вопрос друг другу до бесконечности». «Я не против», — пожал плечами он. Я скользнула взглядом по широким плечам, покрытым шрамами, по груди — тоже в шрамах, по предплечьям и маленьким, почти незаметным, белесым полоскам. Стало жутко от своих же мыслей. Что ему приходится переживать каждый день? Он просто шел домой, когда кто-то посчитал нужным напасть, И вот это его жизнь? Ежедневная рутина? Я резко отвернулась, пытаясь оставить свое любопытство. Неужели для Хорхи, Аарона и Луизы это норма? Более того, это было нормой и для Генри. Почему же я так далека от всего этого? Анна. Тихо позвал Хорхи. Я повернулась к нему, натянув мягкую улыбку. Вот только его лицо снова казалось непроницаемо серьезным. — Все еще боишься меня? — спросил он. Я вздрогнула. Так и хотелось закричать «нет», но я молчала. Только придвинулась ближе, коснулась щеки так же, как это сделал он несколько минут назад. Нет, я замерла. Он выдохнул. Внутри разлилась лава, сжигая все на своем пути. И я снова подумала, что это неправильно, но почему-то сейчас было плевать. «Спасибо», — прошептал парень. Я вновь прикрыла глаза, а затем дверь резко открылась. Хорхе откинулся на подушке, а я отсела назад, устремив взгляд в пол. На пороге застыли Лу и Аарон, внимательно нас разглядывая. Аарон, нахмурившись, прошел к маленькой кухоньке, поставил на столешницу пакет с продуктами. Луиза хитро улыбнулась, скользнула к тайфуну, обвела его предплечье рукой и что-то зашептала на ухо. Хорхе раздраженно фыркнул. — Может, нам оставить вас наедине? — Или нам вас? Тут же обернулась Лу с ехидной усмешкой. «Когда ты присоединилась к нашей семье, я думал, что ты будешь сплетничать со мной о Баароне, но никак не наоборот». «В жизни случаются расстройства, друг», — отозвался Тайфун. Я поежилась от его голоса. «Вот уж кто пугал меня сильнее других». Он так легко признался тогда в убийстве Генри, будто это ничего не значило, будто это просто факт. Я не знала, он и может так легче переносить муки совести. Хотя не уверена, что он знал, что это такое. Наверное, так же, как и Хорхе. «Надеюсь, вы принесли мне много сигарет и виски. Вообще-то мы принесли много таблеток, овощей и...» Арон запнулся и провел по волосам. Там Луиза выбирала, если честно. «Ты точно мне за что-то мстишь, красотка!» Хорхе откинулся на подушки. «Тебе запретили пить, по возможности попросили не курить. Так что я здесь ни при чем». «Наоборот, спасаю тебя от ранней смерти». Аарон уселся на стул. Лу приземлилась рядом с ним, и они оба смотрели на нас, как на провинившихся школьников. Не знаю, как Хорхе, но я сгорала от неловкости. «Так и зачем вы приперлись?» Не выдержал парень. «Нам идти? «Да, пожалуйста». «Ладно», — беззаботно пожал плечами тайфун. «Я пошутил. Я знаю, придурок». Буркнула Арон, затем достал сигарету. «Занесли тебе продуктов на первое время. Хотя мне было бы спокойнее, если бы ты перебрался ко мне, пока я не вернусь». «Нет уж, снова делить с тобой одну ванную я не собираюсь». «Не пришлось бы», — отозвался он, выпуская серую струйку дыма в потолок. «Мы зло уезжаем». Хорхев скинул брови, резко сел на кровати, зажмурился от боли. «То есть бросаете меня беспомощного, да?» То есть, твое положение все-таки унизительное, да? усмехнулась я. Тайфун тихо хмыкнул. Хорхи закатил глаза. Признаться, все происходящее выглядело странно. Над моей недошуткой только что кажется, посмеялся тайфун. Конечно, он это любит, согласился он. О боже! За тобой присмотрит Аннабель! с прищуром перевела тему Луиза, а мне захотелось провалиться под землю. Просто кошмар. А кто присмотрит за ней? «Не переживай, за вами двумя присмотрит Матиас». Тайфун задорно вскинул брови. «Ты в хорошем настроении, я смотрю», — мрачно отозвался Хорхе. «А почему оно должно быть плохое?» Арон растянулся на стуле, став, кажется, даже больше в размерах. «Вот у кого реально пугающая аура». «Париж, любимая девушка», — мечтательно протянул он. «Твой брат избит». Париж с любимой девушкой у меня впервые, а избитый брат почти каждый день. «Ты как обычно», — фыркнул Хорхе. Они продолжали о чем-то переговариваться, и со стороны, наверное, вся наша странная компания не казалась такой уж и странной. Может быть, в чьих-то глазах мы были обычными людьми, которые только окончили колледж и просто решили собраться вместе, обсудить планы на будущее. Вот только существовало ли оно для нас?» Не размытая картинка под страхом смерти, а обычная жизнь. Я не знала, да и вряд ли хотела знать. Меня вполне устраивало то, что есть. Спустя пару часов я вошла в свою квартиру, устало скинула обувь и плащ. В гостиной Мартина напевала тихую колыбельную, качая Генри на руках. Я тепло улыбнулась. Внутри снова разлилось едва заметное чувство. «Я наконец-то дома, а все происходящее правильно». И Мартина, и Генри, и даже Хорхе. Тетя, услышав шаги, обернулась, осмотрела меня с головы до ног, поджала губы. Боже, и почему в такие моменты всегда становится стыдно? Мартина унесла Генри в комнату, и я опустилась на диван, когда она вернулась. Женщина села рядом, поставила два бокала на журнальный столик. «И как твой друг?» Неожиданно спросила женщина, сделав акцент на последнем слове. Я поёжилась, желая куда-нибудь исчезнуть. Вспомнились и его легкие касания, и взгляды. «Черт возьми, меня же сейчас прочесть легче, чем открытую книгу. Я почти уверена, что покраснела. Жив, почти здоров и шутит. Если шутит, это хорошо. Лу и Аарон уезжают в Париж на Рождество», — проговорила я, развалившись на диване. Мартина плеснула в бокалы белое вино. «А этот твой... Он не мой», — возмутилась я. «Хорхе, не знаю. У него есть семья. А Арон его семья. Может быть, позовем его к нам на праздничный ужин?» Внезапно предложила женщина, а я растерянно вперила в нее взгляд. «Ну что ты так смотришь? Твоя подруга с парнем уезжают. Значит, мы будем одни. Он, скорее всего, тоже. Не все же тебе со мной и Генри возится, Хмыкнула она. «Если ты не против, можно попробовать. Если бы я была против, то не предложила бы». Отрезала Мартина и всучила мне в руки бокал с вином. Я с сомнением покосилась на него. «Мне нельзя пить», — проговорила я, уставившись на Мартину, на что она только махнула рукой. «Я не заставляю тебя пить. Просто посиди со мной за компанию». Она устало откинулась на спинку дивана. Я же покачивала почти прозрачную жидкость, наблюдая за тем, как она плавно облизывала хрусталь. Завораживающее зрелище. Правда, мысли все равно крутились около хорхи, возможного праздничного ужина и всего происходящего. Точно ли между нами дружба? Я так сильно запуталась в самой себе, словно клубок ниток для вязания, который никто и никогда не разматывает, а просто выбрасывает.